Глава четвертая, в которой Ясмин понимает, прошлое может ранить. Лавка, мини-лаборатория и приемная у лекаря вне замка на прилегающей северной стороны территории. Его уголок окружен садом, где выращивают лекарственные растения. Здесь даже есть и небольшой пруд с квакающими там лягушками, плавающими межразоватых цветков лотоса. Я открываю дверь, потянув за гладкую отполированную уже многими ладонями деревянную ручку. В лавке пахнет травами и чем-то неприятно острым. Меня снова начинает тошнить. Нужно было съесть что-то помимо кусочка яблока, оказавшегося червивым. К моему сожалению, сегодня выходной у девушки, которая обычно здесь работает. За прилавком я вижу жену лекаря, Мадлен. Это плотная высокая женщина лет 50 с вечно раскрасневшимися щеками. Она меня терпеть не может, потому что считает, что я часто наведываюсь к ее мужу под различными предлогами, потому что заигрываю с ним, с 60-летним мужчиной, а все из-за того, что он дает мне в долг, а ее это бесит. Бедняга просто жалеет меня и Фелли. Он знает о баллереге не понаслышке. Ранее Адели. Мадлен поджимает губы, едва удостаивая меня взглядом. Никак долг принесли? Язва в ее тоне прямо-таки очевидно. Принесла, улыбаюсь, я пытаясь выглядеть учтивой, внутри начинает и закипать раздражение. Кладу на покрытую лаком стойку монеты, приготовленные заранее. Размашистая ладонь сгребает золото. Мадлен скрупулезно все пересчитывает, а затем довольно хмыкнув, отсыпает все в передник. Натянутый поверх дорогого платья. Он уже довольно прилично оттягивается вниз под тяжестью денег. Должно быть, с торговле идет бойко. Не скажу, что лекаря и его семья нуждаются. Золото у них в избытке. Король хорошо платит ему и ценит. Но Мадлен все равно бесится из-за того, что ее муж идет мне навстречу. А я ведь всегда все возвращаю не позднее назначенного срока. Что-то еще ранее Адели? Чуть более дружелюбно, но все-таки не без толики яда, спрашивает лекарская жена. За моей спиной звенит колокольчик. Вошел еще один посетитель. Ваш муж должен был оставить зелье для моей падчерицы, напоминаю я, хотя знаю, что Мадлен должна быть в курсе. Боги, он же не забыл? Мадлен задумчиво жует губу. За моей спиной шагов не слышно. Это кажется странным, но я сосредоточена на жене лекаря. Думаю, да. Он оставлял. Тянет наконец она, склоняясь под прилавок и доставая заветный пузырек. Я отсчитываю нужную сумму и снова кладу на прилавок. Мадлен тянет руку к золоту, но тут внезапно убирает ее, и на губах женщины расцветает ехидная улыбочка. Только оно подорожало ранее, одали Почти на распев говорит эта хитрая лисица. Еще десять золотых. Вот же проклятая лавочница! Она же специально. Я понимаю, что столько у меня просто нет. Именно в этот момент странное ощущение заставляет меня обернуться. Я вижу Райангара в паре десятков сантиметров от себя. Что он себе позволяет? Как можно подходить к замужней женщине так близко, буквально дыша ей в затылок? Или обнюхивая? Я отшатываюсь, чувствуя, как щеки заливает стыдом. Сердце на секунду останавливается, а затем срывается бешеным маршем, тараня ребра. Я оборачиваюсь к Мадлен, которая ждет деньги, постукивая ногтем по лакированному дереву. Нет, она не ждет деньги. Она видела мой кошель и знает, что у меня просто нет такой суммы. Эта стерва хочет унизить старшую фрейлину королевы перед посетителем и наверняка находит происходящее весьма забавным. «Я так понимаю, денег у вас нет, как обычно», — цедит насмешлива торговка. Очень жаль. Я чувствую, что краснеют не только щеки. Я буквально превращаюсь в перезревший на солнце помидор. Присутствие ледяного дракона окончательно путает мне мысли. Я ни о чем думать не могу, зная, что он стоит позади. Он смотрит. Я чувствую на себе его изучающий жаркий взгляд. Леда, драконица, защити меня. Какой стыд. Часто дышу, протягиваю руку и сгребаю только что положенное мною золото обратно в кошель. Я зайду позже, выдавливаю я. Затем оборачиваюсь, проскальзываю мимо князя и быстрым шагом выхожу на улицу. Небо совсем уже заволокло тучами. Поднимается пока что легкий ветер. Да что же такое с погодой? Я несусь вперед, едва не сшибая кустарники, развесившие свои листья прямо на дорожку. Меня почти трясет от унижения. Почему именно он? Почему? Сворачиваю на одну из тропинок, скрытую от чужих глаз. Здесь прямо в фонтане живет несколько рыбок с редким ядом, который Лекарь использует в своем ремесле. Я обессиленно опускаюсь на край каменного фонтана и, что есть силы, впиваюсь пальцами в бортик. Пусть видит, пусть Рейнгар видит. Почему бы и нет? У меня было все: любовь моего народа, семья, золото, драгоценности, дорогие платья. И самое главное — свобода. Теперь у меня нет ничего, кроме обязанностей, которые я, кажется, утащу с собой же и в могилу. Я не виню его. У каждого свой путь. Но чего то обида меня убивает. Я понимаю, что такова нить судьбы, данная мне Улидаром. И сетовать на нее нет смысла. Но в редкие минуты слабости мне хочется кричать от несправедливости». Внезапно луч солнца, каким-то образом пробившийся сквозь тучи, ударяет прямо передо мной в воду фонтана. Я ловлю его рукой, моих губ касается легкая улыбка. Надо же! Такой я тебя и запомнил! раздается его голос позади меня. Я медленно оборачиваюсь, рассеянно моргая. Как ты меня нашел, вырывается у меня? Об этом месте толком никто не знает. По запаху! Раю ухмыляется и делает пару шагов вперед. Теперь он возвышается надо мной. Не понимаю, он шутит про запах или говорит серьезно? Хмурюсь, вспоминая, внутри него проснулся ледяной зверь. Теперь мой бывший жених — другой. Не тот парень, кого я знала раньше. Да и вряд ли сейчас его можно назвать парнем. Настоящий мужчина. Поднимаю глаза. В обрамлении синих радужек пульсирует драконий зрачок. Князь смаргивает его, но взгляда от меня не отводит. «Я не понимаю, что тебе нужно», — шиплю я, раздосадованно вспоминая свое унижение. Внезапно ударяет гром, и я вскакиваю с места. Нервы совсем сдают. Райангар тянется ко мне, будто желая дотронуться, но я отшатываюсь, едва не спотыкаясь о бортик фонтана. «Я пришел с вполне определенной целью, Ясмин», — произносит он медленно, снова делая шаг ко мне. Я замираю испуганным зверьком. До меня доходит, что мы здесь одни, мне никто не поможет в случае чего. Кто знает, как сильно его изменил дракон. В Сфане нет драконов, а при дворе о личном особо не болтают. Дракон мужа проснулся у него еще в детстве, так что Альрик такой, каков он есть. У меня совсем нет опыта общения с такими, как князь. Собираю в кучу всю свою силу воли и расправляю плечи. Какой цель Юраан Лонхейм, тренированный на многочисленных королевских приемах голос не подводит меня. Он звучит ровно и сухо, с должной прохладой. Я будто разговариваю с едва знакомым навязчивым кавалером, предлагающим станцевать с ним очередной вальс. Но, вопреки моей отстраненности, князь широко улыбается. Он протягивает руку, берет мою ладонь и целует ее Мучительно медленно. Я в этот момент будто схожу с ума. Это непристойно. Я выдергиваю ладонь, но понимаю, что сделала это поздно. Об этом говорят его сверкнувшие довольством глаза. Дракон запускает руку в карман и достает несколько пузырьков нужного мне зелья. «Думаю, тебе было нужно именно это», протягивает он мне склянки. В его жесте и тоне нет насмешки и превосходства. Он просто увидел, что я в беде и решил помочь, как и раньше. «Я хочу отказаться». «Моя гордость требует этого. Буквально вопит, что так делать нельзя. Но я запихиваю ее куда подальше. Моя гордость выживет, а вот Фелли — нет. Беру склянки и ставлю их на каменный бортик рядом с собой. Благодарю тебя, — бурчу я. Внутри разливается тепло. «Я заберу тебя с собой в Ньордмар, Ясмин», — внезапно говорит он. Это настолько неожиданно, что я не нахожу ничего другого, кроме как издать нервный смешок. Вижу, что дракон оглаживает мою фигуру голодным взглядом. «Что? Что ты сказал сейчас, Райенгар? Спрашиваю я, прижимая руку к колотящемуся сердцу. Но дракону не смешно. Его взгляд становится суровым. От него волнами исходит сила и властность. Когда он смотрит именно таким взглядом, кажется, я застываю в объятиях вечной мерзлоты и хочется ли мне выбраться?» На мгновение думается, что нет, но затем я встряхиваю головой, отгоняя наваждение. Кудри слегка выбиваются из аккуратной прически. «Ты моя!» Два простых слова, но они выбивают почву у меня из-под ног. «Я замужем, напоминаю я. Два года я живу в Стоунхарде, мой дорогой князь. Меня отдали сюда в качестве трофея. Ты не мог не знать, рай, не мог не знать, что творится в Сфане». Сколько людей погибло. Отец состарился за буквально пару лет. Я прикладываю руку к груди. Прошедшие события снова встают у меня перед глазами, кроваво-алой пеленой. Он не виноват в произошедшем, но он тоже часть этой истории. Был ее частью. Он должен был поддерживать меня и защищать. «Я знаю, что тебе было тяжело», — говорит он. «И мне жаль, я виноват перед тобой». «Ты здесь, чтобы жениться на Эрнелле». Я вскидываю руку и указываю на дворец, где, по моему мнению, сейчас находится ее высочество, жених который абсолютно наглым образом домогается другой женщины. «Я решу все проблемы», — он говорит серьезно, не сводя с меня взгляда. «Но ты должна уехать со мной. Я не отпущу тебя». Если Элиас узнает об этом разговоре, «Даже гнева Альрика я боюсь куда меньше». «Боги!» — я шепчу это вслух, прикладывая ладонь ко лбу. «Когда-то я бы отдала все за эти слова. Но теперь...» «Моему мужу не понравились бы твои слова, Раенгар. Я использую последний аргумент. «Два года я уже замужем за другим». Он усмехается, будто я сказала что-то глупое. Затем склоняется ко мне ближе, ведет пальцами по щеке, оставляя жаркий тягучий след. «Я же сказал, решу любые проблемы, Ясмин». «Сделаю все, что понадобится, чтобы моя женщина была со мной». «Возмутительно. Пропасть на столько лет, унизительно отвергнув меня, а потом вот так заявиться, будто ничего и не было». «Ты стал другим. Я не могу подобрать правильного слова. Наверное, его еще не придумали, чтобы описать те изменения, что с ним произошли». «Я же вижу, ты здесь несчастлива. Я разузнал кое-что». «Шпионил за мной». Копался в моей жизни? Забудь обо мне, рай, и больше никогда не приближайся ко мне, предостерегающе говорю я, не скрывая злости. Иначе нам обоим не сносить головы. От него пахнет так знакомо и приятно, что кружит голову, словно я пьяна. Отшатываюсь, хватаю зелья и буквально бегом несусь прочь, только склянки в руках звенят. На что он вообще рассчитывает? Что я поду к его ногам и стану преданной собачкой заглядывать в глаза? Даже если бы в меня сегодня ударила молния, помутив рассудок, я бы все равно не смогла быть с Райангаром. В Шардании не разводятся и не идут против воли безумного короля. По пути я встречаю Мадлен, которая, стоя на пороге лавки, провожает меня подозрительным злым взглядом. Не говоря ни слова, устремляюсь подальше, только бы больше не видеть синих глаз ледяного дракона Ньордмара».